«Имейте гвозди, я за пару дней нашел и привез. Пока корабелы занимались нищим, мы с Сидором осмотрели судно с целью изменить кое-что в конструкции. Надо было усилить, а вернее создать вновь вооружение. Разбойники и татары не дремлют. Вероятность встречи высока, причем мне хотелось, чтобы вооружение не бросалось в глаза. Было почти незаметно». Поэтому сразу на верфи решили закрыть верхнюю часть бортов железными листами. Причем сначала, когда выбирали железо, попробовали стрелять в него из лука. Затем я выстрелил из пистолета. Стрела и свинцовая пуля оставляли легкие вмятины. Но лист не пробивали. То, что нужно. Перетяжелять кораблик тоже не хотелось. Установили листы, распорядились покрасить их в коричневый цвет, маскируя под дерево. Теперь надо было купить пушки и поставить на корабль, вырезав в бортах порты. Затея оказалась непростой. Я специально ездил в пушечный приказ, но там развели руками. Все пушки, которые куплены казной или сделаны на заводах, только для войска. И посоветовали искать трофейные, негодные к службе или заказывать самому. Пришлось ехать в Тулу. «Решили плыть на корабле, опробуем на ходу приобретения». «Заодно посмотрим, как управляется с ним новая команда, набранная Истомой». Отплывать решили завтра. Подъехали с утра к верфи, на кораблике сновали люди. Истома был здесь же, решив сходить на судне, посмотреть, на что сгодится новый кормчий. Хоть он был старым знакомым Томы, но поглядеть деле не помешает. «Грузить товар или брать пассажиров не надо. Отплыли сразу же, как только мы взошли на борт». Плыть решили по оке, затем поднявшись по упе до Тулы. Плыли два дня, кораблик был рез, хорошо слушался руля, и кормчий был на высоте, знал все отмели, узости. Молодец, Истома, не подвел. Слаженности в команде пока не было, но это дело наживное, с практикой придет. Заводики, где делали пушки, были небольшие, насквозь прокопченные. Заказы исполнять брались, но сроки были уже очень велики — Выбирать не приходилось, и я сделал заказ на шесть небольших пушек. На всякий случай решил пообщаться с заводскими мастерами, подпоив их взятой с собой водкой. Оказалось, на складах есть несколько трофейных пушек, отбитых у поляков. Пушечный приказ их забраковал. Калибр маловато. Отправили на переплавку. Водка открывает любые замки. И меня провели на склад». В углу лежало несколько небольших бронзовых пушечек. Ствол, конечно, коротковат, да и калибр подкачал. Скорее не пушечки, а кулевриные. Договорился их купить по цене бронзы. По крайней мере, на первое время сгодятся, пока будут лить новые пушки по моему заказу. Можно обслугу подобрать, обучить стрельбе. Пушки со станками переправили на Ушкуй, и мы отбыли... Обратный путь длился несколько дольше. Плыть пришлось против течения. Ветер был слаб, и пришлось команде сесть на весла. Ход и на веслах был хорош. Судно радовало. Причалили к вечеру на знакомой верфи. Поставили пушки на станки, указав мастерам, где делать порты, какие должны быть крышки для портов. Пока ехали домой, договорились с Сидором, чтобы он подобрал обслугу из расчета «Три человека на пушку». Тогда перезаряжать можно было быстро. Я же занялся на следующий день покупкой пороха, свинцовых ядер и картечи. Сидору это поручать было нельзя. Из всех моих людей только я понимал толк в пушках и стрельбе. Через несколько дней, когда обслуга была подобрана, начал обучать людей. Кораблик вывели за город, на берегу поставили мишени, использовав для этих целей чербачки из бревен. По крайней мере, при попадании они падали, и было видно, удачен выстрел или нет. Пороха для учебы я не жалел. Сначала стреляли со стоящего судна, затем схода под парусами. Через месяц ежедневных упражнений до седьмого пота канониры научились сносно стрелять. С ними можно уже было плавать. К этому времени были готовы пушки по заказу в Туле. Мы установили их на корабль, а снятые положили на хранение у меня дома. Хлеба не просят, как бы на прииск отправлять не пришлось. Изумруды заманчивая добыча для лихих людей. К осени пришло известие от Демидова. От него явился ко мне домой приказчик, что продавал товары в Москве. Алтуфий сообщал, что найден каменный уголь неподалеку от залежи медной руды. «Набираются люди для работы» а на организацию изумрудного прииска уже отправлена ваташка. Рабочие, строители. Демидов просил быть готовым осенью отправиться на изумрудный рудник, заехав по дороге к нему в Нижний. Я поблагодарил и обещал быть. Половина августа и сентябрь пролетели быстро. Я лечил людей, дабы не утратить навыки. Занимался своими производствами». Конечно, везде были надежные проверенные люди, но при них производство работало, не развиваясь. А надо было осваивать новую продукцию, захватывать новые рынки сбыта. Перед отъездом я посетил Абрама. Ювелир был дома. С задней части двора доносился перестук топоров. Лежал пиленный камень. «Вот, мастерскую расширяю». Абрам развел руками. «Готовлюсь к наплыву работы». За этим и пришел». Отбываю на днях, через месяца-два вернусь с товаром. Деньги готовь. Мы обо всем договорились, и я уехал домой. Настя приняла мой отъезд как должное. Стала собирать вещи, и на всякий случай на всю команду приготовили тулупы, сложив их в пустом трюме. Чтобы ушко и не шел пустым, в трюм загрузили мешки с мукой, крупами. Взяли топоры, пилы и гвозди. Дерево в тайге везде, а пойди найди гвоздь. В отдельном отсеке трюма, самом сухом, сложили порох, ядра, картечь. Туда же уложил пару трофейных пушек, снятых с ушкуя. Все это пригодится на прииске. В последних числах сентября отплыли. Теперь нам было легче. На корабле это не пешком или на лошадях. Запас еды и оружия есть. Есть пункт назначения. Конечная цель. В Нижнем остановились. Вдвоем с Сидором поехали к Алтуфью. Еще весной за Урал он послал экспедицию. Нашли богатое месторождение каменного угля. И теперь Тимидов организовал новое производство. Железоделательные и медно заводы. В первую очередь медный. Изумрудный рудник уже работал. В начале лета ушли под началом Дмитрия люди. Построили несколько домов, добывают камень. Алтуфий просила смотреть, что да как, подсобить советом или делом. Продуктов по возможности подбросить. На обратном пути забрать необработанные камни. Охрана есть ли? Судно надежное? Я успокоил Отуфе. Судно и команду все лето готовили, даже пушки приобрел. Разговором Демидов остался доволен. Пожелал доброго пути и до судна проводил на своей пролетке. Походил разочарованно вокруг судна. Мало уж больно, да пушек не видать. Мы поднялись на ушку, и я показал пушки, стволы которых были скрыты портами, как на военных морских судах. Объяснил, что днище обито медью, люди обученные. Алтуфий повеселел. Вижу, не зря время провел. Перекрестил на прощание, мы обнялись и отплыли. Не стоило в путь задерживаться. Решили плыть по Волге до Камы, подниматься вверх по Чусовой. Разбойников и татар мы теперь не боялись, да и заблудиться на реке нельзя. Это не на лошадях по зимнему лесу шастать. Вниз по течению да под парусом двигались быстро. По каме скорость упала. Все против течения, и ветер не очень способствовал. То слабый, то встречный. Однако и перм миновали, не останавливаясь. На Чусовой скорость упала. кормче реки не знал. Можно было на мель сесть или дно пропороть камнями. Хорошую службу сослужило то, что корабль невелик, осадка неглубокая, всего метр с небольшим. До прииска доплыли, лишь пару раз черкнув дном по отмелям. Удачно дошли, можно сказать. Место у прииска было не узнать. Стояло несколько жилых домов и два длинных производственных здания. Рабочие долбили скалу, на тачках возили руду. Здесь несколько дюжих молотобойцев молотами разбивали на мелкие куски. Пара подготовленных рудознатцем мужиков отбирали из породы самоцвета и отдавали на хранение Диме. Поскольку Дима и рудознатец молчали, а внешне камни не производили никакого впечатления, то рабочие не знали, что они добывают. Я в сопровождении Димы прошел по домам, сходил на сам прииск. В скальном теле горы уже была выдолблена приличных размеров пещера. Увиденным остался доволен. По местным меркам все устроено неплохо. Мои матросы и канониры выгрузили провизию. Муку, крупы, соль. Мясо они и сами добудут. Тайга рядом. Дима, не балует ли кто? Спокойно ли? Пока все тихо. Несколько раз охотники приходили, меняли шкуры и мясо на соль и перец. Разбойников не видели. Ружья у нас есть. Я предложил оставить пару пушек, но Дима отказался. Никто огненного боя не знает, как бы самих не поубивало. «Пороха возьму. Теперь только по весне, как лед сойдет, корабль присылайте. Каменья забрать. А сейчас вот вся моя добыча». Дима указал на мешок в углу избы. Добыча прииска их прям пока была невелика. «Я взвесил рукой мешок. Килограмма три, может, чуть больше. Но я уже знал цену каждого камня». Рано утром мы отплыли, на улице уже было прохладно. Не приведи, господи, морозы ударят. Реки покроются льдом, нам на корабле не пройти. И так по утрам трава была белая от утренних морозов. Чусовые прошли быстро, шли по течению вниз. Ветерок крепкий в спину дул. Оба паруса были туго натянуты. Команда расслабилась, глядела по сторонам. Лишь корчиды да вперед смотрящие работали. Спустились до Перми. Здесь решили заночевать да прикупить маленько продуктов. Свои-то трюмы мы на очистили. Мешки с провизией почитай все отдали. До весны на прииск ничего не завезешь. Нам проще. Почти в любом городишке есть торг, и продукты купить можно. Переночевав, сходили на торг. Купили мешок муки, мешок гречки, да сразу после торга отчалили. Кораблик весело бежал по течению. Приближалось место, где нам встретились татары. Я узнавал холмы слева. Приближался знакомый поворот реки. Нахлынули воспоминания и нехорошее предчувствие. Засосало под ложечкой. Я позвал Сидора. «Узнаешь место?» Сидор молча кивнул. «Готовьтесь к бою. Пушки осмотреть, зарядить. Порты пока не открывать. Свободным от вахты по палубе не болтаться». Сидор ушел исполнять. Вокруг пушек засуетилась команда канониров. Хоть какое-то развлечение, устали люди от безделья. Только закончили с пушками, я распорядился осмотреть и подготовить мушкеты. Сам тоже воткнул за пояс пару пистолетов, приготовил штуцер и мушкет. Береженого Бог бережет, а небереженного караул стережет. Только прошли поворот, как вот они, голубчики, нарисовались». Татары на лошадях, человек восемь 10 горцевали на берегу. Завидев нас, заулюлюкали, бросились ближе к воде, начали осыпать судно стрелами. Ладно, побаловались и хватит. Я скомандовал открыть порты, и почти следом огонь. Пушки почти разом грохнули. Все затянуло дымом. Когда он рассеялся, сражение было закончено. На берегу бились в и кони, Раздавались крики, ржания. Опустив паруса, подошли к берегу. Часть вооруженной команды добила раненых татар. Собрала оружие, и не мешкаем двинулись дальше. Канонира перезарядили пушки левого борта. Пушки правого еще не стреляли. Хорош кораблик, прямо линкор самодельный. Двенадцать апостолов, король ваза Тирпец в одном лице. Куча убитых татар, а с моей стороны нет даже раненых. Здорово защитили железные борта! Однако надо было поторопиться. Обычно татары высылают впереди основного войска небольшой дозор. Его мы и побили. Ежели основная шайка слышала грохот пушек, то успеют подготовиться или удерут. Мне бы не хотелось ни того, ни другого. Чем больше нехристи здесь и сейчас положим, тем спокойнее будет плавать потом». Каждый татарин уходил из юрты в набег на русскую землю грабить, убивать, насиловать, брать в плен. А когда вернутся с пустыми руками далеко не все, горячие головы поостынут. «Не ходи, татарин, на Русь! Здесь живет твоя смерть!» Через несколько верст, когда потянулись незнакомые места, мы увидели татар. Стояли они лагерем на берегу, разбили несколько юрт. Чувствовали себя спокойно, на кострах жарилась баранина. Да и чего опасаться. Вперед ушел дозор. Ниже по течению земля татарская. Оттуда нападение не последует. Зато наша позиция была очень хороша. Берег пологий. Далеко от берега татарам не отойти. Холмы с крутыми склонами. Завидев нас, нехристи радостно завизжали. Вскочили на лошадей, бросились к воде осыпая нас стрелами, которые со зловещим шелестом вонзались в деревянные части корабля. Выждав немного, когда их соберется побольше, мы мигом опустили паруса, залпом левого борта накрыли татар, на веслах развернули судно и грохнули пушками правого борта. Этот разворот со стрельбой поочередно обоими бортами мы многократно отрабатывали. Пока развеивался пороховой дым — Канонеры в поте лица перезаряжали пушки. Еще сначала я приказал развесить порох и картеч и уложить навески в мешочки. Перезаряжение значительно ускорилось. Если другие пушкари черпали порох из бочки специальным совком — шуфлой. Затем забивался пыш, и поверх него насыпалась картечь, причем на глаз. Поэтому точность от выстрела к выстрелу была разной. При моих же усовершенствованиях скорость заряжения 3-5 минут, а не 20, как у других. Дым поднялся над водой и кораблем. На берегу лежала куча всадников и лошадей. Кое-кто шевелился, но в основном все убиты. Картичь из пушки на 70 метров — это ужасно. Несколько оставшихся в живых из задних рядов улепетывали к лагерю, нахлестывая коней. На коне от пушки не ускачешь. Я махнул рукой — залп! Пушки дружно грохнули, и матросы веслами снова развернули кораблик. «Еще раз залп!» Я успел прокричать. «Ядрами заряжайте!» Лагерь от воды был метрах двухстах. Картечи же не достать, далековато. Для ядер в самый раз. Мы крутились на месте, изрыгая ядра. Стреляли то левой, то правой борта. В лагере все перемешалось. Юрты завалились. Поднимался дымок. Видно, загорелось что-то. Татары, пешие и конные, носились по лагерю, пока не организовались и снова ринулись на нас. На этот раз не плотной толпой, а развернутой цепью. Стрелы сыпались на корабли, как град, не причиняя вреда. Залп картещу левым бортом, разворот, залп правым. Я не терял времени, пока пушкари перезаряжались. Я из штуцера выбивал начальников. У каждого сотника или десятника в стремени стояло копье с бунчуком. У простых воинов его не было. Три выстрела, трех командиров не было. Упали под копыта с прострелянными головами. Для мушкетов было далеко, а для штуцеров — в самый раз. Весь берег был усеян трупами татар и лошадей. Сколько их там было? Полсотни, сотня. Татары отхлынули, собравшись у лагеря. У берега вертелись на конях лишь два татарина. То ли разведка, то ли сторожа. Из пушки по ним стрелять не будешь, мелковата цель. Но одного, тщательно прицелившись, я убил, вогнав пулю в грудь. Второй, видя бесславную смерть товарища, умчался в лагерь. Я не дал татарам отдыха. Удумают какую-либо пакость. Пушки стреляли почти непрерывно. Нервы у татар не выдержали. Потери несли постоянно. Бросив пожитки, рванули вниз по течению. «Надо не дать им уйти. Холмы дальше могут быть от воды дальше. Стоит им удалиться от реки метров на двести, с пушек не достать. А на земле нам не устоять. Коней нет, людей мало». Мы распустили паруса. Команда села на весла. Еще и течение помогало. Корабль шел почти вровень с лошадьми, лишь немного отставая. Но и лошади уставали. Ветер жадл паруса с прежней силой». Я подгадал удобный момент, когда холм заставил татар прижаться ближе к реке. Залпом ударили орудие борта. В темпе стали перезаряжать. Картечи так снесла коней людей хвосте отряда. Эх, скорости бы нам еще прибавить. Да невозможно. Будем преследовать. Когда-нибудь лошади выдохнутся. Через полчаса гонки грибсы стали уставать. Ход несколько замедлился, но и лошади выдохлись. Заводных из лагеря не все татары успели взять. Как только отставшие равнялись с кораблем, следовал запах картечио. Татарский отряд потихоньку редел. В сердце моем, так же, как и у моих товарищей, горел огонь ненависти к татарам. Сколько людей русских было убито и угнано в плен, где сгинули бесследно. Вот и сейчас. Русская эта земля. Что на ней вооруженному отряду делать? Ясно. Грабить пошли. «Добивать их надо, чтобы до ханства своего не добрались. Если успеют своих предупредить, может быть худо. У татар тоже корабли есть. Правда, с нашим доморощенным линкором им по боевой мощи не сравняться. Но придется прорываться». Холмы внезапно отошли от берега метров на пятьсот. Татары не замедлили этим воспользоваться и отвернули от реки. Черт, неудача. Но при осмотре в подзорную трубу все оказалось не так плохо. Выхода с этой подковы не было, только вернуться назад. А здесь мы. Встали на якорь носом к берегу, пушки каждого борта держали под прицелом берег. Вверх по течению они пойти вряд ли рискнут. Скорее всего, будут ждать вечера, чтобы под покровом темноты прорываться на свои земли. Надо было думать, как помешать. Я подозвал Сидора. Судили, редили, но ничего толкового в голову не приходило. Меж тем дело шло к вечеру. Еще часа три-четыре и будет темно. Под покровом темноты татары точно прорвутся по берегу вниз. Что толку стрелять в темноте, только зря переводить порох и картечь!» Татары это тоже понимали и сидели в котловине тихо. Сил набирались для броска. В сердцах я взобрался на мачту, захватив штуцер, и стал отстреливать татар. Расстояние было слишком велико, но по толпе стрелять можно было. Правда, сделав несколько выстрелов, занятие это бросил. Никто не упал. Видно, пули не долетали. Но с мачты я увидел другое. Ниже по течению холмы подходили к берегу совсем близко. От силы метров сто стоило спуститься на версту, как мы плотно закрывали бы огнем этот проход. Я спустился с мачты, велел сняться с якоря и спустился по течению. Встали у намеченного мною места на якорь. Все орудия с правого борта перетащили на левый, посоветовался с Сидором и отправил к холмам одного из воинов с заданием: Когда пойдут татары, дать сигнал с зажженной свечой. По-светлому воин должен дойти до холма: найти укрытие, чтобы и татары не узрели, и мы карте еще не зацепили. Воин ушел, мы поужинали в сухомятку и леглись спать, выставив часовых. Около полуночи я проснулся, разбудил Сидора. Он отмахнулся. «Вряд ли татары сейчас пойдут. Сначала пошлют разведчика посмотреть, где мы, а только потом пойдут сами. Полагаю, что уже под утро, когда стража устанет, да спать сильнее всего хочется». В его словах был резон. «Людей я будить не стал, лишь проверил в часовых. Часа в три ночи, часовых поменяли на свежих. Причем я предупредил слушать внимательно, при подозрительных звуках сразу докладывать». Сам уселся рядом с железным бортом. Тоже вслушивался, но кроме журчания воды у корпуса ушкуя не слышал ничего. Часов около четырех-пяти ко мне подполз один из часовых. — Слышу шум! — я приподнялся. Далеко слышался небольшой шум. Вероятно, татары обмотали копыта лошадей тряпками и ехали тихо, не пуская лошадей галопом. Видно, разведчик узрел, где стояло наше судно. Теперь тати потихоньку хотели проскочить место стоянки. «Все как Сидор сказал. Я распорядился разбудить всех, причем по-тихому, не поднимая шума, и смотреть на склон. Должен зажечься огонек свечи. Канонирам быть у пушек с фитилями наготове. Неясный шум перемещался. Вот он почти напротив нас». Я забеспокоился, не уснул ли наш воин. А может, его татарский разведчик обнаружил, да и прирезал. Нет, жив, курилка. На склоне вспыхнул маленький огонек. Моргнул трижды и погас. «Огонь!» — закричал я. Пушки залпом грохнули, и корабль ощутимо качнуло. Все-таки огонь залпом из шести пушек с одного борта рискован, а отдача очень сильная. Канониры бросились перезаряжать пушки — А с берега неслись крики и стоны раненых. вискаржание лошадей!» Только перезарядили, я снова крикнул «Огонь!» и еще залп. Все заволокло дымом. Я прокричал «А теперь из мушкетов, ребята!» Команда схватила мушкеты и стала палить темноту, ориентируясь по звукам. После того, как все выстрелили, стали перезаряжать пушки. Матросы занялись мушкетами. В темноте заряжали долго, но факелы зажечь опасались, Будем видны, как на ладони. С берега доносились хрипы и стоны. Решили ждать рассвета, тем более небо за холмами уже начало светлеть. Через час стало достаточно светло, чтобы увидеть картину. Берег вдали, ближе к холмам, был завален людскими и конскими трупами. Людей на конях и без видно не было. Большая часть команды высадилась на берег, только у пушек остались несколько канониров. Подошли ближе к побоищу. Завидя нас из-за большого камня на холме спустился наш товарищ. Убитых и раненых было много, наверное, около полусотни. Раненых тут же добили саблями и ножами, действуя по принципу «труп врага хорошо пахнет». Жаль только, что не было известно, успел кто-нибудь прорваться или нет. Вернулись на Ушкуй и решили сплавляться вниз, держа берег под контролем. Пока матросы поднимали паруса — Канониры вернули три пушки на правый борт. Судно заскользило вниз. Часа через два навстречу нам попалась купеческая ладья, шедшая в пермь. Мои люди успели, пока сюда расходились, спросить, не попадались ли татары на лошадях по левому берегу. Нет, никого не видели. А в чем дело? Да татар мы маленько пощипали. Интересуемся, не ушел ли кто? «Бог вам в помощь!» — раздалось с проходящей ладьи. Кабы не мы, вряд ли ладья ушла невредимой мимо татарского лагеря. На душе стало спокойней, команда расслабилась. Теперь можно к берегу приставать, костер развести, люди два дня горячего не ели. Сварили кулеш с вяленным мясом, поели, дотронулись в путь. Встречных опрашивали, не видали ли татар. Все открещивались, не видели и вам того же желаем. Спустили до слияния камы и вятки. Решились стать у излучины, переночевать. Если кто из татары ушел, этого места не минуют. Выставили часовых, поужинали и улеглись спать. Никого из конных татар не видели. А дальше уже начиналась земля казанского ханства. Хорошо бы Казань проскочить без приключений. А идти придется против течения, ход будет невелик. А вообще в дальнейшем придется прокладывать путь. От камы до вятки устраивать волок. Верховьях реки тянутся параллельно друг к другу. Или держать суда отдельно на ветке и каме, а остальной путь проделывать на лошадях. Конечно, это более хлопотно, чем одним судном плыть от прой прииска по Чусовой, Каме и Волге до Нижнего. Да больно уж проблем с татарами много. Беспокойный народец, все сабелькой помахать хочет. От слияния вятки с Камой до слияния Камы с Волгой дошли за сутки, Реки здесь были полноводные, на середине реки течение быстрое. Отмели нет, шлиходка делая в час по пять-шесть морских узлов. Повернули направо, пошли по Волге вверх. Через время показалась Казань. Пока шли под татарской земле к берегу не приставали, опасались нападения. То я, то Сидор подменяли кормчего, держа кораблик посреди форватера. По Волге у Казани болтались два небольших татарских суденышка. Завидев нас, одно из них приблизилось. На плохом русском один из татар закричал. — Эй, о рус, что твоя здесь делает? Если товар продажи везешь, пошлина давай, таньга давай. Я достал из кармана перстень, что получил свое время в Казани от визиря. И когда татарская посудина стукнулась с бортом о нашу и показал его татарину и на чистом татарском сказал... Узнаешь ли ты перстень великого визиря? Пожалуй, от хорошего татарского, на коем я заговорил. Эффекта было не меньше, чем от перстня. Татары замахали руками. Свободен, плыви куда хочешь, мы не держим. Да продлятся годы великого визиря. Пусть тогда его будут тучны и женщины плодовитые. Я ответил, воистину так. И мы, оттолкнувшись веслами от татарского судна, медленно стали подниматься под парусами вверх. Стены и пригороды Казани проплывали мимо. Команда утирала вспотевшие от напряжения лбы. Но молодцы не растерялись. Канониры были у пушек, держа в руках тлеющие фитили. Если бы что-то пошло не так, татары получили бы залп из трех пушек. На дистанции удара кинжалом ни одно судно не выдержало бы. Сразу пошло на дно, только тогда пришлось бы прорываться с боем. Сидор подошел. — Здорово ты на татарском с ними объяснялся, а то бы в трюм полезли товары досматривать. Выкрутили, слава богу. Я снял с пальца перстень, показал его Сидору. Тот, повертя в руках, разглядывал арабскую весь букв, вздохнул и отдал назад. Дальнейший путь до Нижнего прошел спокойно. Демидов встретил радостно, команду распорядился накормить да спать уложить, а мы направились в его кабинет. Сначала я рассказал, что видел на прииске, похвалил за усердие Дмитрия. Все же демидовский человек был. Рассказал о с татарами. Наконец дошло дело и до каменьев. Я высыпал изумруды на стол, и мы стали их делить, раскладывая попарно по размерам. Маленький с маленьким, большой с большим. Когда все они были разделены на две кучки, Алтуфий пересчитал свою половину, отсчитал несколько штук и подвинул мне. Твои пять процентов, как и договаривались. Я тоже пересчитал свои камни. Их оказалось 216 шестнадцать штук. Неплохо! До этого момента я не открывал мешок. Уложив камни в кожаный мешок, я с Алтуфием спустился в трапезную, где вместе с его семьей поужинал. Всех я знал. Жену, сыновей, невесток. Поэтому ужин прошел в непринужденной атмосфере. Утром я распрощался с компаньоном и хлебосольным хозяином, условившись, чтоб по весне, когда сойдет лед, я снова поплыву на прииск. Со своей стороны Алтуфий заверил, что тоже подготовит судно с запасами провизии для рабочих. Зима уже была не за горами. По утрам подмораживало, иногда срывался снежок. Мы торопились, как бы лед на реке не встал. Но добрались благополучно. На второй же день я на воске под охраной Сидора и двух его воинов поехал к ювелиру. Абрам, увидев меня, весь расплылся в приторной улыбке. Заждался, заждался, барин! Радостно потирая руки и шмыгая носом, провел в комнату. Что меня удивило, там горела керосиновая лампа. Грубовато сделанная, но лампа, а не свечи. Сразу же с порога я показал рукой. «Где взял?» — Абрам захихикал. «Удивительная вещица. Мои соплеменники от голландца привезли. Горит долго и ярко. Одно только — земляное масло заливать надо. Да на торгу его продают. Привези мне десяток таких и заплаты вычти». Мы сели за стол. Я вывалил на стол необработанные камни. Я хочу, как договаривались. «Половину ты покупаешь. Куда денешь?» Хоть в Голландию, хоть в Швецию — твое дело. Остальную половину огранишь и вернешь мне. Все равно потом тебе же их, их по праву ставить. Мои знакомые купцы просили. Да, да, любезны, приходили люди. Делал я прекрасные броши, кулоны, подвески. Ювелир говорил, а сам не отводил глаз от камней. Мы пересчитали камни, договорились о сроках и оплате. Ювелир должен был мне кучу денег за камни — И мы расстались, довольные друг другом. Настеньке подарков из похода не привез, пообещав чуть попозже. Пометуя о кулоне с изумрудом, Настя не докучала. Я с головой окунулся в дела. Везде требовался хозяйский пригляд. Незаметно в делах и заботах пролетел месяц. Настала настоящая зима со снегом, морозами, снежными городками и кулачными боями. Получив от Абрама половину всей партии ограненных изумрудов, а также чуть не мешочек золотых монет, правда, самых разных стран, испанские дублоны, французские луидоры, голландские гульдены, Абрам развел руками. Так со мной рассчитались за изумруды. Привередничать я не стал. Золото есть золото, как его ни назови. Заодно заказал из крупных изумрудов серьги, а правое золото тонкой работы. Абрам закивал. Сделаю, сделаю, все будет в лучшем виде. А когда теперь будут камни? Только весной, но, но много, готовь потихоньку деньги. Через несколько недель я получил уже готовые серьги. Абрам открыл деревянную коробочку, и оттуда засияло, запереливалось с зеленым солнышком чудо рукотворное. Таких серьег я еще не видел. Я ахнул. Абрам остался доволен произведенным впечатлением, потирая руки, хлюпал носом и приговаривал Картаве. «Какая красота! Дивная работа! Себе бы оставил, но откуда у бедного еврея деньги?» Я захохотал. «Не прибедняйся, Абрам! Только золото, сколько отдал?» «Не мое, компаньоны за камни отдали. Вот прохиндей». Абрам попросил задержаться и, сходив в соседнюю комнату, вынес четыре лампы. — Бедный еврей помнит о вашей просьбе, барин. Вот сколько смогли привезти мои приказчики. Если понравится, еще привезут. Я поблагодарил, расплатился и уехал. По пути заехал на торговую площадь и прикупил земляного масла. Сунул палец, понюхал. Да это же сырая нефть. Правда, здесь ее использовали в лечебных целях. Натирали больные суставы, наносили на кожу при чесотке или проказе. В голове мелькнуло, вот бы наладить переработку нефти. Чеченцы же делают самовары, гонят бензин. Почему бы и мне не попробовать? Но не сейчас. Я отложил обдумывание на потом. Темнеет зимой рано. Приехав домой, залил в лампу нефть, зажег и поставил стекло. Лампа чадила и попахивала бензином. Но свет давала более яркий, чем свечи. Я подвесил лампу в трапезной. Научил домашних, как пользоваться, а затем вручил Настеньке серьги с изумрудами. Она сразу побежала к зеркалу, надела серьги и долго стояла, потрясенной их красотой. Подошедшие полюбопытствовали дворовые женщины, ахали от удовольствия. Вместе с кулоном серьги смотрелись одним гарнитуром. Камни были одного оттенка, одинаковые огранки. За их стоимость можно было бы купить весь наш дом. Визгу и поцелуев было много. Ночь прошла бурно. Настя благодарила по-своему, по-женски.